Глава седьмая. «Где Рэй?» — потребовала ответа Хэти. «Рада видеть вас, ваше сиятельство. Прошу простить за сдержанный прием, но, кажется, у меня случилась потеря памяти». «Я понял, Хэти». Князь внимательно посмотрел на девушку, оценивая ее состояние. «Рэй сейчас на другом конце горного хребта, в нашем охотничьем доме. Он ищет тебя с того момента, как нам доложили о твоем ранении и падении в Тей. Кстати, не особо церемонясь, Хэти перебила князя. — Что с Юстоном? Надеюсь, у него отбило охоту становиться моим мужем? — Ну, любви к тебе он определенно не испытывает. Князь мельком вспомнил скривившееся лицо принца, когда тот говорил о Хэти. — Но и отказываться от брака с тобой не собирается. Басби не даст сыну поступить безрассудно. А Юстон всегда слушал отца. «Да и Вивена помогла ему восстановиться после твоего заклятия. Так что сейчас Юстон снова здоров. Но дело не только в Юстоне. Мне стало известно, что Ковен Магов выдвинул свою кандидатуру на роль твоего мужа, магистра Белой Молнии, Стивена Мора. Не знаю такого», — покачала головой Хэти. Он долго жил на земле и вернулся специально после открытия последнего источника. По моим сведениям, Ковен Магов хочет привязать как можно больше источников к своим членам и перехватить управление ими. Но им мешает герцогиня Дегрейв Грейв и ее первоисточник Лен. «Это ж не все, девочка. Свои притязания на тебя объявил бывший принц Норрис. И совет королей, как ни странно, поддержал его большинством голосов, якобы в компенсацию за свержение его отца с трона Абердина». Норрис? «Этот подлец? Это его отряд напал на нас в Кутаре и попытался отбить источник. Это от рук его у магов был тяжело ранен Рей. И он еще смеет предлагать мне брак? Между прочим, совет королей сам сместил его отца за незаконный захват власти. А тот вдруг придумал какую-то компенсацию его сыну. Что за бред?» Хэти кипела возмущением и не сдерживал эмоций. Князь, похоже, разделял ее чувства, потому что не сказал ни слова в поддержку бывшего принца. — А как допустили это Аллан и Митчелл? Они совсем не контролируют двоюродного братца. с обиды уставилась на князя. Аллан, новый король Абердина, и Митчел, король Ланарка, были ее близкими друзьями. Подозревать их в помощи своему врагу было больно. Мичел сейчас в ланарке, и новости до него доходят не сразу. Уверен, он не допустит Нориса к тебе ни на шаг. А Алан занят укреплением королевской власти. У него как раз сбунтовались северные провинции на границе с Латианой и требуют отделения от Абердина. Естественно, король Латиана оказывает им тайную поддержку. В общем, неспокойно в мире. Поэтому очень важно, чтобы ты быстрее вступила в права хозяйки своего королевства. У нас появится лишний голос, а то сейчас мелкие государства под руководством Латианы создали свою коалицию и побеждают в Совете королей большинством голосов. Благо, совет не может вмешиваться во внутренние дела государств, а то бороться с ними было бы труднее. И вам это не нравится, заключила Хэти. А кому понравится, чужой диктат. — пожал плечами князь. — С этим согласна, — кивнула Хэти. — И будьте уверены, я сумею поставить на место и магов, и королей. А может, и жрецов. Жрецы еще не придумали для меня мужа. — Нет, — рассмеялся князь. — Жрецы пока молчат. А значит, они на твоей стороне, девочка. — Сколько времени я нахожу здесь, Арнис? Хэти повернулась к целителю. — Два месяца, — коротко бросил тот. Мне пора в Кутару. Надо укрепить связь с источником, а потом я найду Рея, и мы поженимся, несмотря на все рекомендации властных сил. Удачи тебе, Хэти, улыбнулся на это князь. Ему нравилась подруга Катарина, и в душе князь считал, что ведьма вполне достойна и трона, и брака с любимым мужчиной. Тем более, что Рея князь знал так же хорошо, как и ведьму. Хочешь, провожу тебя до Кутары? предложил князь. «Буду благодарна», — не стала отказываться Хэти. Любая помощь сейчас ей была к месту, тем более помощь такого уважаемого правителя, как князь Кенросы. Князь кивнул, соглашаясь, и отдал команду своим людям. Все засуетились, готовясь уходить. Один Арнис неподвижно стоял у стола, равнодушно наблюдая за сборами. «Арнис?» князь поднял бровь в вопросительном знаке. «Я остаюсь здесь, ваше сиятельство, и подаю прошение об отставке». «Вот как?» Бровь взлетела еще выше. «Я хочу предложить свои услуги королеве Хетарине, если она, конечно, примет их». Церитель безбоязненно взглянул на князя и отвесил почтительный поклон в сторону Хэти. «Я буду только рада, Арнис, но...» Хэти растерянно оглянулась на князя. — Как-то неожиданно выглядит твоя просьба. — Ничего неожиданного, Хэти. Я свободный ведьмак-целитель. У меня нет ни финансовых, ни служебных долгов перед князем, и я могу спокойно покинуть его службу. Это раз. И второе. Я давно мечтал поработать с источником напрямую. У меня не получилось с источником Дегрейв. Надеюсь, ты позволишь мне это сделать в кутаре. Это будет тем более интересно, что твой источник новый, вернее, вновь открытый, и привязан не магом, а ведьмой. Хочу посмотреть, меняется ли от этого характер его силы. Хэти не сразу ответила. Что и говорить, такая просьба известного и маститого целителя была лестной. Ни один правитель в здравом уме не отказался бы от службы Арниса. Но не обидится ли князь? Она бросила князю молчаливый вопрос. Тот также молча пожал плечами, мол, думай сама. И Хэти приняла свое первое королевское решение. «Хорошо, Арнис. Я рада, что для своей научной работы ты выбрал мое королевство. Назначаю тебя смотрителем источника. Только у нас там совсем нет комфортных условий для жизни, а к работе тебе придется приступить немедленно». Мы уходим сейчас в кутору. Я готов, королева. Что касается условий, то я далеко не всегда жил в замках и дворцах. Усмехнулся целитель и шагнул в ее сторону. За спиной Арниса покоился дорожный мешок, который он неведомым образом успел собрать, а у ног пристроился суровый пес. Но, раз все готовы, прошу! Князь открыл портал. Его отряд вошел в него первым, затем все остальные. Через минуту на поляне перед домом уже никого не осталось, только облако охранной магии поблескивало на солнце. Хэти вновь возвращалась в кутору без Рэя, и это ее угнетало. Но невозможно отменить королевские дела. Ножницы между «хочу» и «надо» становились для Хэти все больше и она все яснее понимала, что королевские обязанности, долг перед подданными, не отпустят ее больше в свободный поиск. Таская печаль, жесткой рукой сковали ее сердце. — Рэй, как же так, Рэй? — шептали ее губы. — Зачем ты оставил меня, любимый? Вернись, Рэй! Рэй и Леста Отправиться в охотничий домик княжеской семьи Рэйу подсказала интуиция, но и след от портала, который сумели уловить на песчаной косе. Там, в предгорьях, Рэй знал практически каждый уголок и без всякой магии знал, в каких местах можно найти укрытие для человека. Правда, мест, закрытых от магии, там много, почти вся восточная сторона предгорья. Но Рэй надеялся пройти эти места быстро. Однако, прибыв на место и поговорив со стариками, Рэй понял, что Хэти там не было. Не было вообще никого чужих. Тогда он решил по-быстрому пройти полностью восточную сторону хребта, раз уж сюда вел след. Но быстро не получилось. Путь лежал через деревню, в которой Рэй продавал раньше рыбу и дичь, когда жил у стариков. Он совсем забыл про надоедливую девицу, живущую здесь. Зато она его не забыла. Едва отряд Рэя вошел в село, как молва об этом облетела деревню, словно пожар. И когда они подъехали к рыночной площади, лес уже ждала его, выпитив грудь и нацепив на шею ярко-красные бусы. Знак помолвки. Рэй сразу вспомнил, и его окатило неприятное понимание. Он сам дарил ей эти бусы, еще ничего не зная о местных обычаях. Купил их на этом же рынке, а посоветовала купить продавщице этой дешевой бижутерии, объяснив, что бусы лучший подарок для любой девушки. Рэй и правда хотел тогда поблагодарить Лесту за помощь в продажах и вообще в знакомстве с деревней. Он думал, что девушка просто хочет помочь новому человеку. Но потом разобрался в мотивах девицы и постарался дистанцироваться от нее. Но бусы-то уже подарены. И молва по деревне уже пошла. Это было на руку лесте, и совсем не нужно Рэю. «Кажется, сейчас меня заставят жениться», — тихо пробормотал Рэй, но его помощник услышал. «Жениться?» — недоумённо воскликнул он. «Видишь на той девице красные бусы?» «Ну, это знак помолвки. Но я сам их подарил, но в то время не знал, что это означает», — с горячечным возмущением вскрикнул Рэй. А теперь не знаю, как выпутаться из этой некрасивой ситуации. Не хочется портить отношения с Тевишем, ведь это его земли и его люди. Но и не хочется вешать на себя несправедливо навязанный брак». «А если этих бус на ней не будет?» — с хитринкой спросил Власкис. «На глазах у всех?» — скептически усомнился Рэй. «Вообще не проблема» хмыкнул мак, зацепившись взглядом за сороку, планирующую неподалеку. Не обращая внимания на напряженную ситуацию, он скастовал заклинание, и сорока вдруг резко изменила направление полета. Она стремительно понеслась к лесте, а та ее пока не замечала. Зато сорока явно знала, куда лететь, нацелившись на яркие бусы девушки. Прямо на лету она сорвала ожерелье шеи девицы. Часть бусин рассыпалась по земле, но большую часть птица унесла с собой. Леста охнула. В момент схватилась за шею, но затем бросилась собирать бусины из-под ног. Толпа замерла, а потом дружно выдохнула и засмеялась. Послышались шутки и подколки, из которых стало ясно, что Лесту тут не особо-то и любят и что никаких требований Рэю она предъявить уже не может. Нет ожерелья — нет помолвки. Сама виновата, не уберегла. На этот момент в здешних местах тоже было свое поверье. Если девица не сбережет бусы и потеряет их, или с ними что-то случится, то значит боги наказывают ее и этот брак не благословляют. Увидев этот трюк с сорокой и услышав реакцию толпы, Рэй с облегчением выдохнул, как будто сбросил тяжкий груз. Надеялся, что селяне не поняли, что птица действовала по принуждению. Однако маги в отряде Рэя это прекрасно видели и одобрительно похлопывали в ласкиса по плечу. Все понимали, что девица формально была в праве, но фактически обстряпала помолвку обманным путем, надеясь заполучить богатого мужчину. «Однако обман — он всегда обман, и можно нарваться на резкий ответ». Вот Леста и нарвалась. Кстати, никому не было ее жаль, ни местным, ни тем более отряду Рея. Пора было прекращать это противостояние, и Рэй толкнул коня вперед, подъезжая к девице. «Здравствуй, Леста. Ты закрыла нам дорогу. Зачем?» «Затем, что ты должен держать слово». С вызовом вскинула голову девушка. «Ты сам подарил мне бусы. Теперь обязан жениться. Таков порядок». «Я не давал тебе слова, и разговора о помолвке не было. Клянусь!» Магическая молния подтвердила его слова, и толпа оживленно забухтела. «Что касается бус, что касается бус, то мне продали их обманом. И, кстати, где эти важные украшения? Царока унесла». В толпе захихикали девицы. Леста сжала в руке подобранные бусины. Но бусины — не ожерелье, их не предъявишь жрецу. Понимая, что авантюра провалилась, Леста начала медленно отходить с дороги. Она еще надеялась, что Рэй сам позовет ее с собой, поэтому призывно надувала губы и выпячивала грудь. Выглядела при этом не столько соблазнительно, сколько жалко и смешно. Честно говоря, она была не прочь стать любовницей этого богатого мужчины, лишь бы он взял ее с собой. А там она освоится и придумает, как пролезть из любовниц в жены. Но освободи путь леста! Взгляд Рея был холоден и суров. Ты видишь, боги против твоих планов, не гневи их еще больше. Ты не нравишься мне, и нам никогда не быть вместе. У меня есть любимая женщина и я не собираюсь ее предавать. — Это мы еще посмотрим, — тихо прошептала Леста, отходя в сторону и провожая отряд с лопным взглядом. За весь день Рей разрешил отряду только два коротких привала, чтобы напоить лошадей и дать им отдых. Он очень торопился найти Хэти. К ночи они почти дошли до границ княжества. Проводник предупредил, что впереди личная деревня князя. Рэй дал приказ устраивать лагерь, чтобы с утра явиться к князю. Он сам назначает посты, устанавливает дежурство, проверяет палатки и людей, и только после этого уходит к себе. И никто не догадывается, что от самой деревни за отрядом следуют двое — отец и дочь. Староста решил помочь дочери отомстить мужчине, отказавшему ей. В отличие от дочери, которая гнала в погоню мести раненное самолюбие, Староста понимал, чем они рискуют в случае неудачи. Но он надеялся на Бога случая. Этот неуравновешенный творец мог помочь любому за хорошую плату. Они принесли в храм богатые дары и долго молились, прося помощи. Жрец дары принял, а значит и помощь должна быть. Надо только запастись терпением и не торопиться.